Глава двадцать первая. Этот парень врет. Эдинброк пожал плечами. Как ты уже догадалась, сущность в клетке реагирует на кровь. Если сущность поглощает человека, то после взрыва остается чистейший бриллиант. Если животное — сапфир или изумруд, а если оживленного, как ангельскую статую, например, то получается магический кристалл, который мы называем цейрой. Мне сразу вспомнился вопрос Инча: "От тебя-то зачем кристаллы?" "Продолжай", попросила я совздухом. Расставшись с тобой у портала, Борис вновь спустился на первый этаж в зоохранилище и подобрал с песка 10 цир. "А как же другие ангелы? Его не поймали?" "После вашей пробежки уже не осталось никаких ангелов, Вилка. Как это? А от кого мы прятались?" Плюс я сама видела в коридорах целую толпу этих ангелов в предыдущие дни. Да ни от кого вы не прятались, Вилка, застонал Артур, одновременно постукивая указательным пальцем по виску, мол, пора включать мозг. Борис просто нашёл повод увести тебя от клетки. Максимум от меня, ведь я тоже там где-то бродил. Что же касается остальных стражей на постаментах, вместо них уже 3 года как стоят наколдованные фальшивки, потому что этот трюк с клеткой Уже проворачивали в университете и не раз. Однако в те разы участники понимали, что делают, и осознавали риски, и всё высчитывали по хронометру, а не полагались на удачу, которая вполне могла оставить меня с бриллиантом вместо фамильяра, точнее не меня, а Бориса. Тебе, знаешь ли, повезло, искать бы тебя никто не стал, таинственная землянка пропала бы также внезапно, как и объявилась. Ты бы закончила свой путь в пропелённой лавке столичного ювелира на бархатной подушечке, принеся бухгалтеру отчинашу ещё немного наличных, и всё. Мягко говоря, я была в шоке от такого сценария. Кончики пальцев онемели, в горле встал комок. Раздражённая и испуганная, я только буркнула: "А ты бы только обрадовался, да? Надо же как сочно расписываешь". По-моему, ты путаешься в злодеях, огрызнулся Артур. Я выругалась. При мыслях о том, что я могла оказаться в эпицентре взрыва, меня нехило так передёрнуло. Чёрт. Борис. Чёрт. Мне стало дурно и мерзко от мысли, что моё спасение с самого начала было ложью. С другой стороны, Бор ведь не мог знать, что я побегу к порталу. Ага. Я подошла к Артру, сидящему на столе с банкой светлячков. Явгений соткнула двумя пальцами ему в грудь. К моему удивлению, в кончиках пальцев отдался бешеный ритм, который отбивало его сердце. Неувязка один Брок. Как Борис мог себе вообразить всё это на ходу? В смысле, я поняла, что у вас тут уже случались такие кражи, и, вероятно, Борис о них слышал. Но вот так досконально всё воспроизвести. Не слышал, Артур вскинул брови и, сжав мои пальцы, педантично убрал их со своей рубашки. участвовал. Раньше кристаллы воровали мы с ним на пару, и это я придумал план кражи. Даже так я поражённо моргнула, не зная, что ответить. Артур, скривившись, спрыгнул со стола и пошёл к выходу, как будто разговор был окончен. Но меня это определённо не устраивало. Я подскокала за ним и вцепилась ему в рукав. "Уж изволь продолжить". И пока мы шатались по ночному удивительно мирному коридору университета, Только тихое осяпение доносилось из спален. Артур говорил: "Когда-то мы с Борисом дружили, и с учётом того, что он щитавод, а я творец, это он умудрился произнести с поразительным оплонбом. Нам нравилось придумывать всякие махинации с серьёзной финансовой и магической выгодой. Кража кристаллов Цейр была одной из таких шуточек. Как видишь, удачный. Уже 3 года прошло, а никто до сих пор не пронюхал, что половина стражи на постаментах фальшивки. В этом плане ты оказалась наблюдательней всех, когда обратила внимание, что часть ангелов улыбается. В оригинале это улыбались все. Только я умудрился это упустить, когда создавал дубликат. Никогда штирлец не был так близок к провалу, пробормотала я. Так, ну а в этот-то раз ты сообразила ему улыбочки прицепить. Это не смешно, скинул себе один Брок. Ну да, приклеил. В общем, в тот год мы с Борисом украли полсотни цееров, поделили пополам. Он хотел сразу же украсть ещё, подменить всех ангелов, но мне показалось недальновидным оставлять Форван вообще без ночной охраны. Поэтому мы ограничились 5ю 10ю. Позже, вопреки своему желанию, Борни мог провернуть этот фокус в одиночку. Кто-то должен был закрыть клетку, а его новый дружок Инч трусава для подобных игр. Сам Бортоже не хотел стоять в роли раненой приманки. Так что с тобой очень нашу повезло. Приятная случайность видечок кнутой девицы, не знавшей о комендантском часе, ну а потом ложная храпистость, импровизация. Короче, вилка. Не буду ходить вокруг да около. Я хочу, чтобы ты добыла мне кристалл, украденный Борисом в этот раз. Э-э это был не тот поворот, которого я ожидала. У меня в голове заиграла типичная музыка из фильмов о криминальных разборках. Зачем они тебе? Просто так. Хочу. Наглод весел Артур и скрестил руки на груди. Потом подмигнул. Издевается зараза. Проучить решил. Вот ты на вечеринку хотела, а я хочу кристаллы. К тому же неужели тебя саму не бесит, что Бор вот так воспользовался тобой? А так, смотри. уже потихоньку собираешь коллекцию артефактов. Ты ведь жемчужинку ещё не потеряла, я надеюсь. Будут тебе сувениры по возвращении. Хм, сказала я. Хорошо, предположим. Но как мне достать эти цейры? Говорят, Борис вообще уехал в столицу. Может, он их с собой взял и уже продал? Нет, точно нет. Их так просто не сбудешь. Товар слишком специфический. Придётся с кем-то договариваться. Почему ты сам их у него не отберёшь? Во-первых, это неинтересно. Во-вторых, учитывая наши сборищам отношения, я могу немного увлечься, и тогда придётся закапывать труп. А мне бы не хотелось в ближайшие несколько недель вылезать из университета. Сколько бы людей ни считали, что меня как ложную надежду и шарлатана нельзя брать в расчёт, я однозначно собираюсь блеском закончить эту чёртову учёбу, пойти в антроцитовую библиотеку. изучить томоцовское плетение и засунуть всех этих тварей в такую задницу всей вселенной, что они больше никогда оттуда не выберутся, достаточно агрессивно закончил Артур. У меня возникло ощущение, что Заднецон угрозился не только по тусторонним монстрам, а что ты будешь делать потом? Я внимательно посмотрела на него. Ну, когда исполнишь свою великую миссию. Если исполнишь. Я тактично говорить не стала. Не знаю, слишком быстро ответил Эдин Брок. Потом придумаю. Но странная тень, вдруг мелькнувшая у него в глазах, дала мне понять, этот парень врёт. Для себя он что-то там уже решил. Интересно что?